Глава 23 «Девочка моя, ты не должна этого делать!» Голос Месси невероятно слаб, но взгляд по-прежнему ярок и настойчив. Я пугливо поправляю высокий ворот северного платья, закрывая обновленные проклятым волком императора следы его ночной несдержанной страсти. Сажусь рядом с женщиной, заменившей нам с Ларом маму, беру ее за руку и поражаюсь, насколько она хрупкая стала. Истончившаяся. Моя Месси скоро покинет меня. Это неминуемо. От проклятия нет спасения. Она это знает. И я знаю. Мы обе смирились с происходящим. Хотя я еще пытаюсь трепыхаться, как муха в паутине. Просто потому, что и без того много с чем смиряюсь. Почему так происходит, единый? Не лучше ли было бы мне попасть под проклятие? Уже бы отмучилась. Тут же приходит в голову образ брата, отчаянного и слишком легкого, несмотря на выпавшие на нашу долю неприятности и испытания. Месси бы его не смогла удержать. Даже у меня не получается, слишком в нем силен нрав Иллиров. Это просто повезло нам, что вовремя встретили волка Императора, что у него хватило сил обуздать Лара, во что я, признаться, не верила. Но просто выхода не было другого, совсем. Таинственный друг Дона Сорда был нашей с Месси последней надеждой, последним шансом. И я им сумела воспользоваться. Сумела вернуть заигравшегося во взрослые игры Лара. Теперь с братом все хорошо. И я надеюсь, так и будет. Мне бы еще Месси спасти. Единой. Как это сделать? Мэсси, не надо разговаривать. Лорд Валеев передал лекарство. Оно должно помочь, девочка моя, Мэсси печально улыбается. Мне уже ничего не поможет. Я сегодня во сне. Дона видела. Я сжимаю ее ладонь, без слов пытаясь поддержать. Она никогда не показывала, насколько ее подкосил уход Дона, но я-то знаю. Он смотрел на меня и улыбался Мэсси смотрит сквозь меня через плечо. и взгляд ее настолько говорящий, что невольно хочется обернуться, убедиться, что за спиной пусто. «Знаешь, я ведь... я отказывала ему долго». Месси замолкает, улыбается печально, по-прежнему смотря мне за плечо, будто не мне рассказывает, а тому, что за спиной стоит, и, наверное, тоже ей улыбается. «Мы знакомы с юности. Конечно, мы из Альянс». Он обычный молодой солдат. Охранял отцовское родовое поместье. Даже заговаривать со мной не смел. Только смотреть. Ох, как он смотрел, Ларри. Казалось, что ни одного места на мне нет. Им не рассмотренного. Я злилась, насмехалась над ним, помню. А сама тайком подглядывала, как они, молодые стражи, тренировались. Да он был самым лучшим. И мне казалось, что он побеждает всех только потому, что знает, что я смотрю. Месси замолкает надолго, а я, захваченной историей, тороплю. А дальше? Дальше. Грустно улыбается Месси. Я была просватана и вышла замуж за барона Сонского. Ты любила мужа? Нет, конечно, усмехается она. Я не видела его до свадьбы. А потом... Потом я переехала к нему в имение. Отец отдал мне нескольких слуг и стражников. И Дона отдал. Я больше ничего не спрашивала, задохнувшись от боли, сквозивши в глазах Месси. Я знаю, что она вдова, причем давно. И детей не было. И, вероятно, жизнь с нелюбимым человеком была совсем не сладкой. Приходит в голову, что я как-то... Раньше не спрашивала Месси про ее жизнь, до нас с Ларом. Даже в голову не приходила. Я настолько эгоистична? Прости, Месси. Почему-то вырывается. За что, моя девочка? Вы с Ларом мое спасение. Мои два маленьких солнечных лучика. Если бы не вы. Месси отворачивается, закрывает глаза. И я думаю, что она утомилась и уснула. но тут она продолжает. Тихо-тихо. «Мой муж, он не был хорошим человеком. Ты теперь знаешь, девочка, что мужчины могут быть разными. Я надеюсь, что твой волк не обижает тебя». Мэсси Вздрагиваю я от удивления и страха. «Откуда она? Я же была так осторожна! Я же...» Мэсси старая, но пока что не слепая». Улыбается моя нянька печально, поворачиваясь ко мне и, глядя в глаза, с бесконечной любовью. «Этот зверь смотрит на тебя настолько плотоядно, что удивительно, как ты еще до сих пор не в его родовом логове. В другое время я бы сделала все, чтобы его наказали. Но сейчас... Ларри. Я понимаю, что он не самый лучший вариант. Но я именно так когда-то думала про Дона». а он оказался единственным, кому было до меня дело. Он спас меня от смерти. И, как ты понимаешь, не раз он убил моего мужа. Я только охуя беззвучно, сразу же забывая о стыде, заполнившем до самой макушки просто от мысли, что Месси знает о моих неправильных, порочных отношениях с волком. Но он же несчастный случай. Это мой кузен. Ваш сларом отец прекратил следствие высочайшим приказом. На самом деле, Дон просто зарезал моего мужа и во всем признался дознавателем, настаивая, что я ни при чем. Я бросилась в ноги кузену, моля спасти Дона. Наверное, ваш отец решил, что мы с Доном любовники. Но это было не так. Дон, он хотел. Но я была замужем, приносила клятвы единому. Я не могла. Единый! Какой я была дурой! Как я сожалею! Не повторяй моих ошибок, девочка моя. Я была твоего возраста, когда осталась вдовой. Детей я иметь не могла. Мой муж, он ударил меня в живот, когда была беременна. Ребенок не выжил. А мне сказали, что что-то внутри повредилось, и я больше не смогу. Дон был в отъезде, а когда вернулся, я не смогла его сдержать». Он убил моего мужа, сдался властям. Ваш отец совершил благородный поступок, послушал мою просьбу, отпустил его. Правда, запретил находиться в стране. И Дон уехал. Ему нельзя было возвращаться. Но он вернулся по первому моему требованию, когда... Когда над тобой и Ларом нависла угроза. Я сижу, пытаясь вспомнить обстоятельства появления в летней резиденции Дона Сорда. И не могу. Он словно всегда там был, с нами, со мной и Ларом. Обучал брата и меня контролю над магией. Заменил нам с Ларом отца. Я подозревала его особенного отношения к Месси, но они никогда не позволяли думать, что между ними было что-то большее. А было ли? «Ваш отец тогда только женился на вашей матери, и меня хотел выдать замуж еще раз». Углубляется воспоминание Месси. Но слухи о моем бесплодии распространились. Будем честны, я сама этому поспособствовала. Одного замужества мне хватило за глаза. Дон уехал, но регулярно подавал о себе весточки. Не звал к себе. Я знала, что он здесь, в империи. Что у него новая жизнь и друзья. И нестабильное положение. Ему по-прежнему нечего было мне предложить. А я никак не могла сказать ему, что готова на все». Он не предлагал, и мне казалось, что я буду обузой, бесплодная, старая. Я так и осталась при дворе брата, никому не нужной приживалкой. А затем, когда родилась ты, нянькой, твоей и позже Лара. Вы меня спасли, мои маленькие. Вытащили с пучины отчаяния и тоски. Я была так счастлива просто смотреть на вас. А потом ваша мама умерла. Это был удар для вашего отца. И, подозреваю, он так и не оправился до конца. Повредился рассудком. Другой причиной, почему он снова женился, да еще на такой неподходящей женщине, я не знаю. И все его последующие действия это подтверждают. Вас и меня с вами заодно выслали в летнюю резиденцию. И там начали происходить странные вещи. Покушения, казалось бы, случайные. но слишком частые и подозрительные. Спасала только то, что вы непростые дети. Но я понимала, что долго так продолжаться не могло. Я была совсем одна, не понимала, кому доверять, и проявила слабость, написала Дону. Я не думала, что он приедет, а он все бросил и приехал. Это я теперь понимаю, кого он бросил. Она выразительно закатывает глаза, показывая, о ком именно говорить сейчас. И я киваю, чуть прикусив губу, давая понять, что тоже давно уже догадалась, кем был Дон для Анжейра. И догадываюсь, что если б не его резкий отъезд, то здесь, при дворе императора, он бы сейчас занимал крайне высокую должность. Как и все названные братья. Судя по всему, Анжейру было все равно на различие в положении своих братьев. И в их числе прекрасно уживались и родовитый дракон Ассандр, и вольный гуляка Дон, и волчий выкормыш Найт Вулф. И один единый знает, кто еще. Дон Сорда мог бы иметь все, что пожелал, но он бросил и своего императора, и братьев и вернулся по первому зову к Месси. Если это не любовь, то я не знаю, как назвать его поступок. Он не рассказывал ничего. Месси сжимает мою ладонь, словно оправдываясь. «Я бы не позвала». если бы знала, что у него все хорошо. Я бы никогда не... Но он приехал. Все такой же веселый, улыбчивый, легкий. Только шрам прибавился на горле, и кожа потемнела от южного загара. Если бы не он, Ларри, вас бы не было в живых. Вы многого не знаете, и не стоит знать. Он готовил вас, надеясь, что отец одумается. Все-таки Лар, наследник. Но после смерти вашего отца стало понятно, что ваша участь решена, и надо уходить. Про волка Дон в первую очередь мне рассказал. Он называл его «волчонок». Да. А нам с Ларом только волк. И не сказал, что его волк, следопыт и наемник, и волк императора, названный брат, это одно и то же лицо. Может, не успел. Теперь не узнать. Ох, Дон. Он когда-то, еще до моего замужества, сказал, что всегда будет защищать, что жизнь за меня отдаст. Так и получилось. И я жалею сейчас только об одном, Ларе. О том, что слишком поздно позволило ему. Что так долго отталкивала. Если мужчина готов ради тебя на все, это надо ценить, дорогая моя девочка. И не забивать голову пустыми предрассудками. Ты молода, красива, и он тебе нравится. Что? Нет, нет. Ох, моя девочка, ты так похожа на меня. Не совершай моих ошибок. Мне так тяжело оставлять тебя и Лара одних. И не вздумай тогда. Тут я бессильна. Нет. Я встаю, поправляю воротник и опять повторяю ту фразу, с которой начался наш откровенный разговор. Я сделаю все, чтобы тебя спасти. Я уверена, что императора... «Есть такие возможности, если... или если не у него, то...» И договариваюсь шепотом. «То у волка...» Месси хочет мне возразить, но я уже не слушаю. Выхожу из ее покоев и иду к себе, обдумывая дальнейшие шаги. Император помогает. Он главного мага страны к нам с Месси отправил. Как еще его спросить? «Конечно, я могу. Я сделаю это». потому что Месси важнее любых предрассудков и гордости. Но вот о чем именно просить? Мне нужен подсказчик. И я знаю, кто может помочь. Конечно, не просто так, за отдельную плату. Но я без того у него в долгу постоянном. Долгом больше, долгом меньше. Все внутри волнуется при мысли о том, какую плату может потребовать с меня похотливый, развратный волк. Что еще он может захотеть, помимо того, что уже... берет. И я четче печатаю шаг, стараясь игнорировать вязкий сладкий кисель внизу живота. Это всего лишь животная реакция. И у меня не так, как у Месси с Доном. Уверена, что у него всегда были благородные намерения. И что, несмотря на простое происхождение, он порядочный человек. Наверное, как дракон Ассандр, благородный, не позволяющий себе по отношению к женщине ничего предусыдительного. А мне достался самый сумасшедший и бессовестный из всех названных братьев императора. Что же, судьба такая. Приняем совет Месси во внимание и не будем расстраиваться. Обернем все себе на пользу. Волк императора обещал прийти сегодня ночью. Но я не могу ждать. Где может быть этот развратник? Дворец слухами полнится, и придворные дамы часто говорят, что волк императора, находясь во дворце... Любит проводить время среди простых людей. Вот там его и поищем».